Глава 18. Чудовищные люди. Гордон очнулся, потрясённый и ослеплённый. Его привёл в себя тревожный шёпот Ланны. Девушка наклонилась к нему из кресла, к которому была привязана. "Зард, вы не ранены? Ваше кресло совсем сломалось". "Нет, я не ранен", с трудом ответил Гордон, озираясь по сторонам. "Мы, кажется, сели. Дендра больше не была кораблём, изуродованная, исковерканная груда металла, для которой полёты кончились навсегда. Стенки были скомканы как бумага, шпангоуты изломаны как картон силой удара. Жаркий медный свет вливался сквозь зияющий пролом в стене. Через это отверстие открывалась картина девственных джунглей. Снаружи теснились высокие деревья, широкие янтарные листья которых росли прямо из гладких стволов. Золотистая пыльца плавала в металлическом свете солнца, и странные перепончатокрылые птицы реяли над жёлтыми зарослями. Слух Гордона уловил неровные звуки атомных турбин. "Люди Даркундиса пытаются завести генераторы", сказала Лианна. "Вероятно, они уцелели". Значит, они хотят отправить известие в облако, пробормотал Гордон. И Шоркан пришлёт сюда другой корабль. В каюту заглянул Лин Кайл, уже без шлема, в чёрном офицерском мундире. Снимите с них скафандры, приказал он, сопровождавшим его солдатам. А потом снова свяжите и не церемонтись. Без тяжёлого облачения Гордон почувствовал себя лучше. Воздух был пропитан незнакомыми пряными запахами. Однако дышалось легко. Напротив каюты располагалась рубка связи. Спустя какое-то время оттуда донёсся высокий писк передатчика, затем голос Дёркундиса. "Толарна, отвечайте", говорит Дендра. "Отвечайте", Глианна спросила шёпотом. "Разве их передачи не привлекут внимание?" «Если её услышит имперский патруль, что тогда?» Гордон не надеялся на это. «Нет, Дер Кундис говорил, что будет работать на тайной волне, значит сигнал останется незамеченным». Вызовы продолжались несколько минут. Потом они услышали, что Дер Кундис приказал выключить передатчик. «Погоди, попробуем снова», – сказал он. «Нам нужно продержаться, пока не свяжемся со штаб-квартирой». Незаметными толчками тела Гордон развернул своё кресло и сквозь проломы в стенах видел теперь, что делается в рубке связи. Через два часа там вновь появился Деркундис и оператор. Когда генераторы зажужжали, связист тщательно установил на панели верниеры и замкнул несколько рубильников. «Не сбейте волну!» – предостерёг его Деркундис. Если проклятые имперские суда перехватят хоть слово, они нас тут же запеленгуют. И вновь начались вызовы. На сей раз Таларна откликнулась. "Здесь Дендра", радостно закричал облачник. "Капитан Деркундис, не могу включить телестерио, мало энергии. Даю опознавательный код". Он продиктовал длинный ряд цифр, потом сообщил пространственные координаты планеты ставший их прибежищем, коротко доложил о сражении и его последствиях. В приёмнике раздался звучный голос Шоркана. «Благодарю за службу, Дерг. Вот уж не думал, что принц настолько глуп. Но не отчаивайтесь. Лига не бросит своих героев. Сейчас же высылаю ещё один призрак. Ждите, он скоро прибудет». «И не выходите больше на связь». «Нельзя, чтобы противник пронюхал в вашем местонахождении!» «Слушаюсь, господин!» Воскликнул Дер Кундис. «Если я правильно понял, везти Зартар за на... на землю уже не надо?» «Ни в коем случае!» Рассмеялся Шоркан. «Главная задача, чтобы они не удрали. Вы должны доставить их живыми или мертвыми. Но лучше живыми. Я подготовлю теплый прием». Гордон похолодел, Услышав эти слова, Леанна быстро взглянула на него, но промолчала, а облачники ликовали: ещё бы, скоро прибудет подмога. Немного погодя, Гордан услышал, как Деркундис отдаёт распоряжение: "Будем держать стражу вокруг корабля. Неизвестно, какие твари могут населять этот лес. Линкайл, вы командуете первой сменой". Медное солнце опустилась за горизонт, и жёлтая зарасли окутала мгла. Стала ощутиме сырое дыхание леса. Ночь была ясная, как в полнолуние. Небом здесь была туманность Ориона, её холодное сияние озаряло мрачные джунгли и останки разбитого корабля. Скорее после заката из зарослей донёсся отдалённый протяжный крик. Это был гортанный звериный рёв. но звучал в нём и странно осмысленный, почти человеческий призыв. Гордон услышал громкий голос Деркундиса. «Это должно быть крупный зверь! Будьте бдительны!» Алианна зябко поёжилась. Страшные истории рассказывает об этих затерянных мирах Зарт. Не каждый капитан отважится войти в полевой циклон. «Ну, сюда-то прилетят многие, если я смогу связаться с ними». – рассеянно пробормотал Гордон. – Мы не должны возвращаться в облако. Он открыл нечто, пробудившее слабую надежду. Пружинное кресло, к которому он был привязан, пострадало при посадке, как и все остальное. Металлический подлокотник, к которому была примотана его правая кисть, треснул. Трещина была небольшая, но у нее был приподнятый зазубренный край. Об эту острую кромку – Он тёр сейчас прочный пластиковый ремень. Вряд ли пластик поддался, но это хоть какая-то деятельность. Он незаметно занимался ею, пока не заныли мышцы, потом погрузился в тяжёлый сон. Под утро их разбудил новый крик в зарослях, жуткий, нечленораздельный. Минул день и ночь, и ещё один день. Посланцы из облака не появлялись, а на третью ночь пришёл ужас. Сразу после наступления темноты со стороны одного из постов донёсся вопль. Затем выстрел атомного ружья. «В чём дело?» — крикнул Дер Кундис. «Какие-то твари вроде людей, но они растаяли, когда я выстрелил!» — отозвался другой голос. «Исчезли словно по волшебству!» «Опять!» — испуганно завопил третий голос. «Они наступают!» Залп атомных ружей разорвал темноту. Деркунди с вокрикевал приказания. Леанна развернула кресло к иллюминатору. "Зарт, смотрите!" Гордано тоже удалось повернуться, и он увидел невероятное зрелище. Из зарослей к кораблю бежали десятки человекообразных существ. Они были похожи на огромных резиновых людей. Глаза у них пылали адским огнём. Деркундис и остальные целились из атомных ружей. Ослепительные разрывы вновь затмили холодный свет туманности. Но при попадании резиновые люди попросту таяли. Тела их превращались в вязкую слизь, которая нехотя уползала в кустарник. «Мы окружены!» – истерически крикнул Лин Кайл. «Их слишком много! Оружие бесполезно!» «Оставьте панику!» — рякнул Дэр Кундис. «Лин, генератором! Подключите к ним кабель! Попробуем разогнать этих тварей излучением! Живее!» Глаза Лианны наполнились ужасом. Нападавшие схватили двоих солдат и поволокли в чащу. «Зард! Это чудовище! Не люди, но и не звери!» Гордон видел, что битва оборачивается плохо. Резиновая орда теснила облачников к кораблю — Оказалось, нападавшие не неуязвимы. Ранины они просто растекались слизью и ускользали. Вдруг громко загудели генераторы корабля. В поле зрения показались Линкайл и ещё двое. Они тащили массивный излучатель, снятый с двигательной установки. За ним тянулся тяжёлый кабель. "Включайте их скорее", распорядился Деркундис. "Этих тварей слишком уж много. Раступитесь!" крикнул Лин Кайл. Он включил аппарат. Оттуда вырвался ослепительный энергетический луч. Земля покрылась слизью, отползающей под прикрытием леса. Заросли отозвались злобными воплями. «Тащите второй излучатель!» приказал Дер Кундис. «Расставьте их по всему периметру. Лишь излучение действует на этих тварей». «Откуда они взялись?» взвизгнул Лин Кайл. «Некогда рассуждать». Атрезал Деркундис, готовьте излучатели. Полчаса спустя последовала новая атака. На этот раз резиновое войско встретило соединённая мощь четырёх излучателей, и агрессоры отступили. Они ушли, задыхаясь, вскричал один облачник. Но они унесли двоих наших. Когда генераторы выключили, Гордан услышал вдали новый звук, ровный, пульсирующий. словно глухая дробь барабанов он доносился с запада из озарённых холодным сиянием джунглей вдруг сквозь барабанный бой прорвались слабые полные муки человеческие голоса их заглушил торжествующий гортанный хор затем наступило молчание это кричали пленники ужаснулся гордон бог знает что с ними случилось для спасения лианы от здешних кошмаров В какое-то мгновение он готов был добровольно вернуться в облако, но минута слабости тут же прошла. Они вырваться отсюда, но не для того, чтобы опять попасть в руки шторкана. Он заставил себя продолжать слабое, почти незаметное движение, которым тёр пластиковый ремень о зазубренный край трещины. Устав, задремал и пробудился уже после восхода. В свете медного солнца Жёлтые джунгли казались обманчиво мирными, но и тюремщики, и пленники знали теперь, какие ужасы скрываются в этих золотых чащах. Весь долгий день Гордон продолжал упорные попытки избавиться от своих усов, пользуясь каждым случаем, когда охранник не смотрел в его сторону. Лианна шипнула: "Надейтесь освободиться, к ночи я смогу перетереть его", ответил он одними губами. А потом, какая от этого польза? Мы не сможем убежать в лес. Нет. Но мы позовём на помощь. Я знаю способ. Настал вечер. Даркундис отдавала рывистые приказы. По два человека к каждому из лучателей. Готовьтесь отгонять чудовищ. Генераторы будут работать всю ночь. Для Гордона это была хорошая весть. Она облегчала выполнение его ненадёжного плана. Он чувствовал, что плотная плазмаса перетёрта уже наполовину, но она оставалась слишком прочной, чтобы порваться. Генераторы зажужжали, и встревоженным облачникам не пришлось долго дожидаться атаки, которой они боялись. Из зазарённой туманностью чаще снова донеслись свирепые крики. "Готовьтесь, они могут появиться каждую минуту", крикнул Деркундис. Из зарослей с гортанными воплями неудержимой лавиной выкатилась резиновая стая. Её встретил концентрированный удар излучения. "Они отступают", воскликнул Деркундис. "Но не умирают", возразил кто-то другой. "Они тают и утекают в кусты". Гордон понял, что время созрело. Генераторы включены, и все облачники заняты обороной. Он напряг мускулы в надежде разорвать ремень. но не рассчитал его прочности. Эластичная пласма содержалась. Он напрягся снова со всей силой, на какую был способен. На этот раз пластик лопнул. Торопясь, он распутал остальные ремни, вскочил и освободил лиану, потом кинулся из каюты к рубке связи. "По караульте попросил он: крикните мне, если облачники вернутся. Я попробую включить передатчик". «А вы сумеете связаться с троном?» – спросила девушка. «Нет, но я собью настройку. Какой угодно сигнал тут же привлечёт внимание к этой планете». На ощупь в полумраке рубки Гордон нашёл рубильники, которые в прошлый раз включил оператор. Но передатчик остался мёртвым. Ни звука, ни искры в вакуум-лампах. Горькое разочарование хватило его. Попытка освободиться – Вновь закончилось полным провалом.